Глава восьмая. И снова книга затянула меня. На этот раз она открыла больше, чем при первом нашем знакомстве. Ведь теперь я могла читать главы, а не только сноски, написанные чьей-то рукой. Рукой одной из ведьм моего рода. Помимо бестиария, в книге нашлись рецепты. Боженьки, чего только не было в этих рецептах. Голова просто шла кругом. И не совсем хотелось верить, что все они действуют. Здесь был рецепт, как заставить волосы расти быстрее и гуще, как помочь человеку облысеть, как влюбить в себя другого против его воли, как заставить разлюбить того, кто тебе самому не мил, как отравить, как помочь от всевозможных болезней, как заставить сойти с ума и видеть галлюцинации, как толкнуть врага на самоубийство, как срастить кости, как удержать во чреве младенца и прочее, прочее, прочее». В итоге, поздно ночью, закрыв книгу, я отошла от нее с головой, переполненной неусвоенной информацией. А еще перед глазами мелькали картинки, образы упырей, тварей, феи, русалок, всевозможных видов всяких чудовищ, как водных, так и лесных. А еще они, оказывается, обитали в полях и в горах. В общем, избыток нового едва не свел меня с ума. И все это надо было прочитать, запомнить, вызубрить. Зелья научиться готовить, травы собирать и сушить. Ах да! И собирать-то их можно лишь в определенные дни, какие-то летом под луной, какие-то в мерзкую осеннюю погоду при моросящем дожде. Были даже о ужасы и зимние травы. Я обхватила руками бедную голову, опасаясь, что сейчас она треснет, как переспелый арбуз, когда услышала тихий голос Маруси. «Янт, ты за зря столько за раз прочитала, устал, небось?» «Ещё как! Голова просто раскалывается, но чтиво занимательная, Марусь. И это что? Всё можно сделать, ну, что там в книге пишут? Про зелье всякие, возможности?» Я уронила руки и посмотрела на домовиху. «Ага. к Серафиме ото всех городов и деревень приезжали болезные. А кто и просто приходил, привражить просил?» «Но там не только заговоры на приворот», — тихо заметила я. «Скажи, Марусь, а баба Сима вредила людям?» Домовиха даже запыхтела от негодования. что что-то, Васенька! Она же ж белая была, светлая, как и ты, а вам ни по что нельзя дар свой во зло применять!» И даже руками короткими замахал для большего эффекта слов. «А если светлая ведьма пакостить начнёт?» — уточнила я. «Она дар потеряет, да?» К слову, это была мысль, не то, чтобы я хотела пакостить. Но существуют в мире люди, убийцы, всякие насильники, которым я бы с легким сердцем что-то заколдовала, да так, чтобы они потом всю жизнь маялись и каялись. А я бы от дара раз и освободилась. Но ответ домовихи свел на нет мою надежду. Не, Васенька, просто ведьма станет темной злой. Магия опасна, с ней плоть шутки. Да ты не боись, мы со двора всех гнать будем. Кто с недобрым придет, уж я подсоблю тебе. И она улыбнулась, а затем добавила, «Пойдем вниз, я травку заварю, головную боль Аки рукой снимет». «Пойдем», — кивнула я и покосилась на книгу, а потом на застывшую руну. Тайник так и не открылся, то ли времени пришло, то ли просто выполнил свою миссию и стал просто стеной. Не удивлюсь, если в итоге так и окажется. Я уже почти разучилась удивляться. Слишком много вокруг было необъяснимого и фантастичного фэнтезийного, если выразиться точнее. Заварив травки, мы с Марусей устроились в гостиной. А за окнами уже плескалась ночь. Я наспех перекусила парой отварных яиц и блинами. Да, моя помощница, как и обещала, напекла их. Половину я слопала еще днем, и вот теперь доела вторую часть, разделив их с Марусей. Но все же, как ни крути, запасы заканчивались, а значит, завтра придется идти в местный магазинчик, тот самый, который мне посоветовал дед Степан. Заодно и к старику загляну, проведуя его. Мы как раз допивали чай, когда в дверь кто-то постучал. Я даже вздрогнула. В голове вспыхнул образ Кощея, но тут же пропал, когда домовиха, потянув носом, сообщила. «Тиной пахнет, фу!» «Тиной?» — удивилась я. В дверь постучали снова. Вежливо, так почти скромно. «Пойду, проведаю, кто энд пожаловал!» Спрыгнув с дивана, домовиха направилась к входной двери. Скрипнул засов. А затем Маруся вернулась в сопровождении гостюшки. И почему я не удивилась, что это снова нечисть? Да потому что приличные люди по ночам не ходят. Ходят только неприличные нечисти, ей подобные колдуны там всякие. «Ой, а у вас ножки!» — не удержалась от вскрика. Русалка, одна из супружениц водяного Ромки, подошла ближе, оглядывая гостиную в доме. Хоть убей, не помню, как ее зовут. То ли Мариша, то ли Алла. У нее были длинные синие волосы, скрывающие наготу, и тот же взгляд, да мурашек пустой. А еще, и тут Маруся не ошиблась, был этот запашок, словно кто-то сушил болотную тину на солнце, а она возьми до да протухни. Я поднялась навстречу гостей, уже догадываясь, что это не просто ответный визит вежливости. А Маруся поспешила куда-то в сторону кухни. Вернулась она, оттолкая по полу деревянную лохань приличных объемов. Спохватившись, ринулась ей помогать. «Водиться надо», — проговорил домовиха, — «а то пересохнет». Гостья оглянулась и увидела наши потуги. В пустом взгляде вспыхнуло что-то живое. Она плавно подошла и, с легкостью подхватив лохань, спросила булькающим голоском, «Куда поставить?» «А силушка у нее не девичья», — подумалось мне. «С такой-то легкостью лохань подняла. Вот тебе и русалочка». «А вот интересно, петь она умеет?» и в голове снова ассоциация с мультяшной красоткой, которая на камне пела песни. Вся такая в пении, в волнах. Ну, дива, а не картина. «Да сюда ставь, Маришка!» указал на место перед диваном Маруся, уничтожая мои красивые образы своим голоском. Зато она подсказала, как гостью зовут. Вот даже интересно, что привело русалку в дом ведьмы? Рыба переела или еще что? Маришка совету последовала. С легкостью поставила на пол лохань, а потом наклонилась над ней, словно рассматривая и примиряясь. Мне стало интересно, что же она там такого разглядела? И тут русалка открыла рот, явив острые мелкие зубки. Такие не только рыбку разгрызут, но и человеку запросто отхватят конечность. По спине мурашки прошли, и стало чуток дурно. А все оно, мое дурацкое воображение. И тут Маришка меня добила, когда из ее открытого рта прямиком в лохань хлынула вода. Проворно отпрыгнув в сторону, я уставилась на этот изрыгающийся фонтан. Вода заполняла лохань с удивительной быстротой. И была такой же мутной, как и та в озерце. Так что можно было себе представить, откуда она взялась. Ох, зря я про русалок не почитала в книге, очень зря. Сейчас бы так не таращилась на представление, устроенные гостей Маришка тем временем наполнила ёмкость и забралась в неё, вольготно устроившись, насколько это позволяли размеры лохани. Ножки её, ну, прям как в сказке, тут же срослись в зелёный хвост, край которого вывалился из лохани и шумно шлёпнул воды на деревянный пол. «Хорошо как!» — пробулькала она. «Видимо, русалки не могут долго по суше бегать». Я присела на диван, так что оказалась напротив девушки. Сейчас она выглядела намного лучше». Из ее глаз почти полностью исчезла пугающая пустота. И если бы не цвет ее кожи, синими волосами в мегаполисе сейчас мал кого удивишь, то я бы решила, что она такая же живая, как и я. — Может, чего желаешь? — спросила у русалки моя домовиха. — Води, цель, водоросли сушеных. — Нет, благодарю любезно, но я сыта, — улыбнулась девушка и снова показала свои опасные зубки. Так что я ее мысленно пираньюшкой прозвала. Ей-богу, похоже. "Так ты говоришь, что привело тебя к нам, а лерьом клютует, а лерьыб не свежую заловила", высказала свои предположения домовиха. "Увы", вздохнула Маришка. "Роман, мне всегда не везло с мужчинами, но и этот", она закатила глаза. "Пока алка не появилась в нашей жизни, я была так счастлива, а теперь", тут она горестно всхлипнула. "Теперь он на меня внимания почти не обращает, все ей" и жемчуг речной, и икра черные украшения, которые с утопленников снимаем, а я, стыдно сказать, в одной и той же чешуе хожу уже второй месяц. На слове «второй» она сделала яркое ударение, словно пыталась подчеркнуть бедственность своего положения. а, -а, -а протянул Домовиха. «Мужчины! Чего удивляться? Они же энта!» и почесал затылок, сместив платок на лоб. «Полигамный я! Во!» — выдавило умное слово. И откуда -то только услышала его? Подозревают соседушки. Только он мог просветить домовиху в этом плане. Да и думается мне, пока был закрыт дом Бабы Симы, она у него как раз и проживала. «А ты-то чего желаешь? Приворожить Ромку обратно?» — уточнил Маруся. «Да я бы туалку со света сжила, но знаю, что ты...» — русалка посмотрела на меня. «Светлая!» «А вы только привораживаете...» «И то по большой любви!» — вставила я, помня наставление домовихи. «Так у меня она просто огромная, эта любовь!» — кивнула с готовностью русалка. А затем проникновенно попросила, сделав анимешные глаза. «Поможешь, а?» Я покосилась на Марусю. «Эх, надо бы мне побыстрее учиться, то, получается, ведьма я, лечит она нечестно по отношению к домовихе». Маруся поймала мой взгляд и коротко кивнула, затем проговорила. «Василисушка подсобит, но, Маришка, ты же понимаешь, Янт, не быстрое дело. Завтра приходи, приворот сварим, и будь тебе и край, и новый чуя «Правда», — искренне обрадовалась гостья. Подскочила, расплескивая озерную водицу из Лохани. «Да, так что давай, Янт, вылазь в воду выхлебывая и топай себе на озеро». «А завтра, а после закат приходи, мы ждать тебя будем значиться». «Ой, спасительницы мои!» — заулыбалась русалочка скале зубки. «Я даже поёжилась от такой-то красоты, ей совсем не помешал бы визит к стоматологу. А скал красотку портил». Ну, вот она выпала из лохани, удивительно неловкая, как рыба, выброшенная на берег, но почти сразу поднялась уже на ноги. Хвост её разошёлся, девушка встала, откинув назад, копнув синих волос, наклонилась над лоханью, раскрыла рот. Я даже поморщилась, когда русалка, тем же способом, которым наполняла ёмкость, только с точностью наоборот, выхлебала всю водицу и даже не крякнула при этом, лишь губы обтёрла. К слову, на пальчиках у неё были чёрные ногти, причём, полагаю, потемнели они без помощи лака. «И куда вода только в ней помещается?» Русалка как была стройная так и осталась. Мне бы её талант, эх! Ну, что сказать, магия. А так, если подумать, удобно. Всё своё ношу с собой. В любую лужу наплюй, полежи, и приди в себя и снова в путь. Эдак они, наверное, и перемещаться могут. «Завтра буду», — заверила нас заказчица и направилась к выходу, бормоча себе под нос. «Ну, Алка, будешь знать, как мужчин отбивать, придётся делиться». Я последовала за ней, якобы проводить, пока Маруся вытирала расплесканное на полу. «Скажите, Марина...» — задержала гостья у дверей, — чувствуя эту потребность удовлетворить собственное любопытство. «Вы же не так давно стали русалкой». Она задержалась, положила руку на дверную ручку обернулась. «Да, лет пять как в озере живу, а до этого была как ты, городская. Приехала отдохнуть на озера с друзьями, там и утонула, а потом к Роману попала». «Понятно. Спасибо!» — я выдвила улыбку. «Интересно, это водяной ее притопило или сама?» Но об этом уже спрашивать не стало Слишком личная, наверное, да и неудобно Зато убедилась, что Марина — девушка вполне современная, а Алла, судя по тому, что она недавно стала женой Романа, так вообще свежая. «До завтра!» — произнесла булькая Марина и вышла. Я последовала за ней на крыльцо, проводила взглядом. Девушка двигалась бесшумно и быстро, так что очень скоро исчезла из виду. А я, вздохнув, привела взгляд на соседский дом и удивилась, заметив, что в окнах верхнего этажа горит свет. «Интересно, что там Волков делает? Оттачивает колдовские умения или попросту смотрит телек?» Хмыкнув, вернулась в дом. Помогла Маруси с лоханью, если это только можно назвать помощью. «В отличие от меня, домовиха была сильна, и не скажешь, глядя на ее, скромный рост». «И как зелье варить завтра будем?» — спросила, покосившись на помощницу. «Ты же знаешь, я пока бездарь». «А в книге твоей всё есть, что надо. Сделаем?» — ответила Маруся. «Помнится, Серафим не раз такое варила. Сдюжим, Вась?» «Ну, я тогда спать», — улыбнулась домовихе и поспешила к себе, понимая, что ещё один такой гость сегодня, и сна мне не видать, как своих ушей, а спать хотелось. Быстро приняв душ, прыгнула под одеяло, натянув его до самого подбородка — Ночь была прохладной, и свежий воздух наполнял спальню ароматами ночи и стрекотом ночных насекомых, убаюкивавших лучше всякой колыбельной. На этот раз я спала до самого утра. Вкусная яишенка, посыпанная зеленью и травяной чай, вдохновили меня исполнить задуманное, а именно пойти осмотреться в деревеньке, куда меня забросила судьбинушка-злодейка, и найти тот единственный магазин, где, если верить словам деда Степана, есть всё — а чего нет, то можно заказать. Так что, оставив на хозяйстве Марусю, а также помня о том, что мне еще предстоит варить зелье для русалки, я надела вторую пару джинсов, привезенных из города, свежую майку-борцовку, зачесала по боевому волосу в длинный хвост и покинула дом. Уверенно шагая в направлении дома, деда Степана заметила на одном из дворов пышных форм женщину, половшую грядки. Рядом с ней... Скорее мешая, чем помогая, возилась девчонка в цветастом платке и сарафани из сказки про Снегурочку. Вся эта композиция вызвала улыбку и желание подойти и поздороваться. Как-никак мне еще жить в ложечках да поживать, один бог ведает сколько. «Доброе утро!» — улыбнулась я, подойдя к забору. Женщина, услышав мой голос, перестала полоть. Распрямив спину, она посмотрела в мою сторону. У нее оказалось широкое простое лицо с крупными чертами. Из-под платка выбивались тёмные с проседью волосы. «Доброе!» Прищурив глаза от яркого солнца, она отёрла рукавом лоб. Ну, чисто деревенский жест. На меня поглядела с интересом. И могу поклясться, в отличие от меня, эта дородная селянка уже точно знала, с кем общается. «Василиса, внучка Серафимы!» Подтвердил мои догадки тётка. «Она самая. Вот, иду в магазин за продуктами. А Степан уже рассказывал, что у нас новая жительница в ложечках». Отложив сапку, женщина подошла к забору. Ее дочка или внучка последовали примеру родственницы, вот они стояли, такие одинаковые, подбоченившиеся, и рассматривали меня. В глазах помимо интереса было что-то еще, но ни раздражение, не злость, скорее, настороженность и невысказанный интерес. «А я тетка Августа», — представилась женщина, — «Августа Ивановна, а это...» — быстрый взгляд вниз под ноги на девчушку — «Глафир, значится. Внучка моя. Дочь привезла на лето, они в городе живут. А что там в городе хорошего для ребёнка, да?» «Да», — согласилась я. «В городе, конечно, для ребёнка много чего интересного, но деревня — это свежий воздух, экологически чистые продукты и тому подобные вещи, более полезные для здоровья, чем кинотеатры, компьютеры и новшества прогресса. Особенно для такой маленькой девочки, как Глаша». «Хм, Глаша? Имя-то какое! Почти как у меня!» — Надолго ли к нам? — спросила женщина. — Да вот не знаю. Я сначала думала дом продать, а тут вышла загвоздка, так что, думаю, до конца лета задержусь. «Ага -ага», — га покачал головой Августа. — Ну, так мы рады. Плохо, когда дом пустует. Она даже улыбнулась. — Коль что, заходи, поможем по-соседски. — И вы заходите. Я, как обустроюсь, буду рада устроить чаепитие во дворе, — ляпнула я. «А что, дело хорошее, у нас в деревне баб мало, но чай мы любим», — уже более искренне улыбнулась тетка. Кивнув им, распрощалась и пошла дальше. Дед Степан сидел на своем посту, задымляя чистый деревенский воздух своей трубкой. Завидев меня, он замахал рукой. А как подошла, посетовал. «Чего не зашла за молочком, а, Василисушка? А я ждал». «Ой, я там пока освоилась на новом месте», — ответила с улыбкой. «Не так просто жить в деревне». «Агась, непросто» особенно в Нашинской!» — кивнул он и выпустил дым преобразовав его в кольцо а ты никак в магазин собралась да есть что то надо кивнула в ответ так иди на обратном пути загляни дам с десятки яц свежих дам молочка к рынку благодарствуй дед степан улыбнувшись старику пошла дальше припоминая его наставление впрочем заблудиться в трех домах не было шансов все ж деревня маленькая и захочешь не заблудишься как оказалось народа в ней было Побольше, чем только одет Степан и тетка Августа с внучкой. Проходя мимо зажиточного домика с резными ставнями, заметила возившегося у собачьей будки мужика. В окно выглядывала женщина, совсем молодая. Еще в доме напротив девушка моего, к слову, возраста, возилась с какими-то коробками. Меня она не заметила, и я прошла мимо, торопясь в магазин. Ну вот и заветный пруд, а дальше еще немного, и вот она цель моего путешествия. Задержавшись, посмотрела на одноэтажное неказистое здание все тех же времен Советского Союза. Нет, все же тогда люди умели строить. Вон оно, сколько простояло, явно без ремонта. Ханаши небоскребы только на вид красивые, а дунь-плюнь и сложатся, как карточные домики. Еще немного постояв, направилась решительно к двери. У магазина не было никогошеньки, кроме облезлого кота, вылизывавшего на лавке под хвостовое достояние. У кота вид был более чем жалкий, и ухо кем-то разорвано в неравном бою. Проходя мимо, наклонилась, погладив жесткую шорстку а затем решительно вошла в магазин. Меня встретил звон колокольчика, висевшего над входом. Я не успела толком разглядеть ассортимент продуктов, представленных на полках и в холодильнике, когда из соседнего, видимо, складского помещения выплыла такая объемная красивая баба из числа тех, кто и коня на скаку, и в избу горящую. Она была молода, тугая коса, с мою руку толщиной уложена на затылке, лицо с красивыми чертами, большие глаза, тонкие дуги бровей, черных, как и волосы, изящный нос и полные губы. Просто картинка, не продавец. И одета прилично. В блузу и юбку до колен, на лице макияж, да еще и такое, что мне стало неловко из-за отсутствия оного. «Вот тебе и городская называется», В деревне какая-то Евдокия, дай бог памяти, меня обскакала по части боевого раскраса. Я заметила и дорогой маникюр, явно салонный, и серьги в ушах золота. На пальцах дамы кольца, и тоже не бижутерия. «Здрасте!» — выпалила она, и такая оп, руки в боки. «Доброе утро!» — я даже немного опешила от ее резкого тона. Продавщица оказалась точно такой, какими я привыкла видеть их в старых фильмах, наглая и вечно недовольная. «Что в нём доброго?» — хмыкнула она, передернула плечами. «Это ты, что ли, приезжая?» «Вот ты сразу на «ты». Нет, я, конечно, понимаю, деревня и всё такое, но обращаться вот так, тыкая совершенно незнакомому человеку, просто некрасиво». «Василиса», — решила быть умнее, подошла ближе и улыбнулась. Евдокия сдвинула брови, явно не поражённая моей миролюбивой тактикой. «Ага, значит, симкино внучка». Решив не объяснять женщины тонкости своего родства с Серафимой, просто кивнула. «А я Евдокия Павловна», — сухо представилась красавица. «Так, и что брать будешь?» — быстро сменила на тему. «Кстати, предупреждаю сразу, у нас в ложечках карточки не работают, только наличка». Я даже фыркнула, тоже мне нашла чем удивить. Вот скажи она обратно, я бы поразилась, а так... Хлеб, две буханки, три упаковки йогурта, сметану и творог палку колбасы, вот этой, принялась я тыкать пальцем по витрине, перечисляя необходимое. Евдокия следовала вдоль холодильника, доставала то, что я выбирала, клала в сторонку. В итоге набралось немало продуктов. Я взяла еще и кусок вырезки, чтобы пожарить с картошечкой, и достала кошелек, в котором лежали деньги. Мысленно велела себе снова позвонить родителям. Пусть вышлют денег, снимут с моего счета, и одежду заодно пришлют. Надо только подумать, что мне здесь может пригодиться Все? Посчитав и упаковав покупки, Павловна побросала их в пакет, взглянула на меня в ожидании. "Да?" ответила я. "Сколько с меня?" Назвав сумму, женщина подождала, пока я явила на сот пятитысячную купюру. Томно, удрученно вздохнув, взяла деньги, принявшись рыться на кассе, сетуя на то, что сейчас отдаст мне все мелкие купюры, а ей потом сдачу давать людям нечем будет. Я стояла молча, слушая стенание деревенской красавицы не очень понимая, почему она так отнеслась ко мне, словно я ей денег должна и давно не отдаю. Впрочем, у дамы Евдокии мог просто оказаться таким характер. Вот, наконец, она высыпала в тарелочку на столе у весов мелочи положила сверху бумажную сдачу. Спасибо, я сгребла свое и быстро попрощавшись, поспешила домой. Еще в дверях услышала трахтение, а на улице увидела парковавшийся трактор. Из него выбрался мужичок в рабочей одежде, перепачканный следами от солярки или чем-то подобным. На вид местному жителю было немного за тридцать. Худощавый, долговязый, небритый. Он с интересом посмотрел на меня и подмигнул, едва оказались рядом. Решив не обращать на незнакомца внимания, быстро пошла по дороге, не оглядываясь назад. По дороге домой заглянула к деду Степану. Нашла старика во дворе. Он уже ждал меня с обещанным молоком и яйцами. Все это сложил в корзинку и протянул мне. «Сколько я вам должна?» — уточнил исходу. Дед усмехнулся. «Денька не надо, после сочтемся. Ты ж, как я понимаю, теперь че за Серафиму будешь у нас?» Спросила, а сам глядит хитро, улыбается в усы. «С чего вы взяли?» — спросила тихо. «Так не первый день чай живой девенька ответил старик. «Все понимаю». «Понятно, я теперь тоже все поняла». Наверное, ни один Степан в курсе, что да как со мной будет. Он потому и тетка Августа смотрела так необычно. Может, потому и Евдокия приняла мрачно. Все они, кажется, знали о талантах моей бабки. И думали, кстати, не зря, что я стану такой, какой была Сима. «Вы заходите, дедушка», вздохнула. «Вот шо ж ты ко мне, хворать не люблю». Он проводил меня до калитки, вышли вместе. Я пошла домой. А снова устроился пыхтеть в небо трубкой.